Глава 39 Давай, девочка, попей, услышала я настойчивую просьбу. Мужская рука приподняла мой затылок, и губы ощутили холод стекла. К рту поднесли и стакан. Нос приятно защекотал аромат горячего шоколада с добавлением ванили. Грета, малышка, выпей хотя бы чуть-чуть. Голос совсем незнакомый принадлежит мужчине в летах. У меня не было сил даже для того, чтобы разлепить веки. Настолько сильной была слабость. Незнакомец разомкнул мои губы и осторожно влил в рот живительный напиток. Мне оставалось только глотать, но и это получалось с трудом. Шоколад, попав в организм, начал питать его силой и жизненной энергией которая блеклым потоком растекалась по моему телу. «Умница!» — ласково произнес мужчина и забрал стакан. Мою голову аккуратно уложили на мягкую подушку, и сознание вновь покинуло меня. Следующее пробуждение оказалось менее приятным. Голова пульсировала болью, кисти рук и стопы налились липким холодом, а в горле... Стояла такая сухость, будто я не пила уже больше трех дней. м, -м — вырвался у меня стон. Я хотела попросить воды, но язык отказывался слушать. Грета донёсся до меня взволнованный голос мужчины, который поил меня шоколадом. «Девочка, что такое?» «Воды!» — через силу прошептала я. «Горло!» Раздирало так, что больно было даже сглатывать скудную слюну. Вот, почти сразу мне сунули стакан с водой и помогли смочить горло. Никогда не думала, что простая вода может быть настолько вкусной, прохладная и живительная. Она дала мне немного силы и прояснила сознание. Я смогла открыть глаза. Надо мной склонился немолодой мужчина с короткими седыми волосами, и удивительно знакомыми зелеными глазами. Черты его лица и особенно улыбка показались мне на удивление родными, словно я уже где-то видела его. «Кто вы?» — прохрипела я голосом демона из преисподней. «Тот, кто обязан тебе всем», — тепло улыбнулся мужчина и уложил меня обратно на подушки. На вид ему около семидесяти, но блеск в глазах удивительно сильные руки говорили о том, что сил у него еще много. «Грета, давай еще немного шоколада». Вместо стакана с водой он подал мне стакан с густым коричневым десертом. Стоило выпить лишь половину, и тело наполнило живительная энергия. «Где я?» — спросила его, возвращая стакан. «В лазарете», — ответил мужчина, и сел рядом со мной. «Как долго я тут лежу?» нахмурилась, вдруг ощутив, что совершенно потерялась во времени и не знаю, какой сейчас день и даже месяц. «Две недели», — ошарашил меня седой незнакомец. «Мама», — выдохнула я, прикоснувшись ладонью, к своему лбу. «Ну, девочка, не грусти», — ободряюще попросил мужчина и улыбнулся. «Ты очнулась, пришла в себя». А это самое главное. Поначалу целители не могли понять, есть ли у тебя пульс. Но ты выжила. Все хорошо. Что произошло? Почему я оказалась в таком состоянии? Ничего не помню. Ну, по словам очевидцев, ты прикоснулась к его величеству, посидела возле него несколько минут и потеряла сознание. Вздохнул мужчина. А что стало с отцом Лана? Испугнахнула я. События начали медленно восстанавливаться в памяти. Я хотела оказать помощь императору, но не рассчитала силы и влила в него всю свою гейны. Это нанесло мне страшный урон. Но что же случилось с самим императором? Он ведь тоже мог пострадать. Он жив, задала я вопрос и ощутила, как вновь начала кружиться голова. Еще бы! Счастливо рассмеялся мужчина. «Ты совершила чудо, девочка!» — произнес он, и, завладев моей ладонью, оставил на пальцах вежливый поцелуй. «Ты излечила того, кто уже много лет пребывал в беспамятстве. Теперь императорская семья обязана тебе всеми благами этого мира. Хватит того, что мне обязан Лан», — с нервным смешком заметила я, начав догадываться насчет того, «Кто сидит передо мной?» «Он еще не вернулся?» «Нет», — покачал головой мужчина. Но он прислал письмо, в котором заверил, что прибудет в столицу в течение месяца. «Раньше никак. За это время у тебя будет возможность восстановиться?» «Как ваше имя?» — спросила я. «Алан», — ответил мужчина, окончательно развеяв все мои сомнения. «Алан Третий». Отец Реголана II, император Темной Империи, бывший император, о котором уже много лет ничего не было слышно. И ты подарила мне вторую жизнь. Он смотрел на меня с таким восхищением и уважением, что стало не по себе. Мне и самой не верилось, что я способна на подобное. Да мне просто не должно было хватить силы. И тем не менее... В этом статном и бодром мужчине жизни было больше, чем во мне самой. Оказалось, что отец Лана, придя в себя, не отходил от моей постели ни на шаг. Он заботился обо мне, лично поил и следил, чтобы целители делали все необходимое. Благодаря ему я выжила и фактически вернулась с того света. Мы с Аланом проболтали весь вечер. Он расспрашивал меня о своем сыне, о наших отношениях и о многом другом, до тех пор, пока не вошла Натали, старшая сестра Лана и дочь императора. «Здравствуй, папа!» Впервые я увидела на ее лице искреннюю и светлую улыбку. Она смотрела на отца с непередаваемой нежностью и любовью. Подойдя к нему, принцесса склонилась и поцеловала Алана в щеку. «Ты не представляешь!» «Как мы признательны тебе, Грета!» Она говорила со мной «ласковее, чем мать говорит со своим ребенком». Ни капли не лукавила, улыбаясь мне, открыто и тепло. «Я сама не знаю, как так вышло», — пролепетала в ответ. «И ведь это правда. Я и не думала, что все получится. Мне просто хотелось провести поверхностный осмотр». «Не скромничай», — еще шире улыбнулась Натали, хитро прищурив глаза. «Мы догадались, кто ты. Теперь понятно, почему мой брат приблизил тебя и взял под опеку». «Грета должна считаться полноценным членом семьи», — ответил дочери император. «Ты понимаешь?» «Да, отец», — вздохнула принцесса. «Так и будет». Я почувствовала, что на меня вновь наваливается усталость и слабость. Общение утомило меня, вновь захотелось спать. Поняв все без лишних слов, отец Лана пожелал мне сладких снов и вышел из палаты. Как оказалось, все это время он спал в соседней комнате. Меня выписали из лазарета через пару дней. Аллан лично проводил меня до моих комнат и проследил, чтобы слуги все убрали к моему возвращению. Для своих лет он держался очень бодро, в движениях чувствовалась сила. Я смотрела на него и не верила, что это тот самый скрюченный старик с бессмысленным взглядом, устремленным в потолок. Не верила, что это я вернула ему разум. Мне было неловко от той чести, которую он мне оказывал. Я смущалась, отчего-то чувствуя, что все это незаслуженно. Когда я окрепла и более или менее восстановилась, в покое пожаловали швеи. По приказу принцессы Натали они пошили мне удобные и изящные платья из страшно дорогих и невероятно качественных тканей. Похоже, власть принцессы в этом дворе по-настоящему велика, раз даже при лане для меня делали одежду намного хуже. Алан заметил, что я провожу много времени в библиотеке и загорелся идеей дать мне образование. Он нанял учителей и со мной начали заниматься профессионалы. Каждый день я получала новые знания об истории, искусствах, начала изучать иностранный язык и невероятно подтянулась в знании родного языка. Страшно сказать, я научилась писать. Я даже стала по-другому думать, иначе воспринимала себя и окружающих. Однако моя природа давала о себе знать. Исцеление императора и полная утрата почти всей силы ударили по мне. Я стала очень много спать, порой по три раза за день. Мало кушала, в основном потребляя горячий шоколад, который императорский дворец закупал огромными мешками. Мне был необходим контакт с природой, но в городе ее немного. А уж зимой даже то, что есть, спала беспробудным сном. Я медленно чахла и увидала, но никто не мог ничего с этим сделать. Единственный выход — вывести меня в лес на несколько недель. Но об этом не могло быть и речи. Я и сама уже не мыслила своих будней, без учителей, новых знаний, своего кота и писем Лана, которые я получала почти каждый день. В них он описывал свои дни, рассказывал, как сильно скучает по мне, и как ему не терпится встретиться со своим отцом. Он рассыпался в комплиментах и обещал осыпать меня всеми богатствами мира за такое чудо. Но я не видела в его письмах главного, того, чего мне хотелось, больше всего — обещание разорвать помолвку с Арианной. Это особо почти не показывалось мне на глаза, присутствуя лишь там, где этого требовал протокол. Как мне показалось, она старалась не смотреть на Алана, но я списала это на смущение. В конце зимы, когда наша разлука с Ланом насчитывала уже полтора месяца, меня разбудил страшный грохот. Салюты. Посреди ночи кто-то запускал салюты по всей столице. Разноцветные искры рассыпались по небу, сверкали ярче звезд, и в мгновение ока гасли. Затем послышались выстрелы, шум, и я не на шутку испугалась. Выскочила из постели, подбежала к окну и увидела, как столицу наводняют солдаты императорской армии. Их легко было отличить по мерцающей в темноте форме. «Император Еголан вернулся с победой, разносили по округе глашатые». Вернулся вместе с пленными разбойниками. Встречаете? О, матерь жизни! Лан вернулся. Почему же он не предупредил меня? Да еще и посреди ночи. Мне потребовался лишь один взгляд в зеркало, чтобы ужаснуться. На голове гнездо, лицо заспанное и помятое. А без привычного макияжа я и вовсе не считала себя красивой. Удивительно, как сильно я изменилась, за пару месяцев жизни во дворце. А ведь при нашей первой встрече нам не был лишь старый сарафан, простая деревенская прическа, да старые башмаки. Слуги были созваны в течение пяти минут. Если через полчаса я не буду выглядеть свежее розы, наступит катастрофа. Объявила я им, и этого хватило. Началась суета, хлопоты, вскрики. Меня одновременно причесывали и красили, пока остальные готовили платье. Наконец, спустя 24 минуты, меня облачили в воздушное фиолетовое платье, сделали сложную высокую прическу и нанесли изящный макияж. Теперь я довольна. В таком виде можно встречать императора. Праздничная процессия уже приближалась, когда я бежала вниз по ступенькам дважды едва не скатившись кубарем из-за слоистых юбок. В вестибюле дворца уже собралась вся правящая семья во главе с саланом Отец моего опекуна окинул меня восхищенным взглядом и кивнул, давая понять, что одобряет мой внешний вид. Сестры Лана оказались более сдержаны, я мало волновала их, больше всего им хотелось встретиться со своим братом. Мы вышли из дворца на улицу. Мне открылось удивительное зрелище. Колонна воинов во главе с императором, восседающим на коне, двигалась к нам. Я насчитала около четырех десятков боевых магов. От их силы вибрировало все вокруг. Даже прохладный ночной воздух загустел в повсюду магией. Но самую мощную энергию источал регалан сидящий на гнедом жеребце в основании этой колонны. Он выглядел очень эффектно. Весь его силуэт был охвачен ядовито-зелёным сиянием, а тугой чёрный плащ и кожаные штаны подчёркивали крепкую мужественную фигуру.